Должно быть, этот отчетливый звук помог Мартину вернуться обратно в реальность. Он встрепенулся, и его взгляд вновь наполнился смыслом. «Я снова потерялся?» – рассеянно спросил он. «Можно сказать и так», – выдувая клубы ароматного горьковатого дыма, – ответила ему Гана. «Вот так всегда», – вздохнул он, – «будто бы кто-то выдергивает меня отсюда и уносит совсем в другие края, туда...» где высоко над самыми облаками, по темному, словно черничное поле небу, несутся бесчисленные пучки розовых молний, удаляясь куда-то далеко-далеко ввысь. И в этот момент я отчетливо понимаю, что я то, чему суждено воссоединиться с ними, и именно потому срываюсь с места и исследую вслед за ними. Прожигая пространство, я устремляюсь к ним, чувствую себя при этом крохотной частью этих завораживающих вспышек. Частью, которая по ошибке, понимаешь, то есть совершенно случайно отбилась от себе подобных. Они понимают меня, я это знаю совершенно точно, а здесь, здесь я чужой. Гана смотрела на своего гостя изумлённым взглядом, одновременно с тем задумчиво выпуская вверх мутные табачные струи. Она пыталась представить себе, как могут выглядеть эти загадочные розовые пучки, но воображение, на которое Гана прежде не жаловалась, Теперь настойчиво рисовала ей то охапки сухой травы в зубах у Татти, то его пышный шелковый хвост. «Ну надо же!» – покачала головой цыганка. «Как интересно! И ты действительно все это видишь?» «Угу», – кивнул Мартин. «Как думаешь, это пройдет?» «Вряд ли», – усомнилась она и, внимательно посмотрев ему в глаза, спросила. «А почему ты хочешь, чтобы это прошло? Ты же сам сказал, что они тебя понимают». Трудно быть не таким, как все, потипев взор, ответил ей Мартин. Глупости, сплеснула руками Ганна, и звук у ее многочисленных браслетов застрял в ушах Мартина. Вот я, к примеру, с удовольствием посмотрела на эти твои огненные пучки, а он, видите ли, отказывается только из-за того, что кто-то там сказал, что он не такой, как все. А что все? возмутилась Ганна. Да что они понимают эти твои все? И вообще, не надо никого слушать, уверенно выдала она. но тут же почему-то усомнилась в своих собственных словах и добавила. «Хотя некоторых, конечно, слушать надо». Она вновь задумалась, но с другой стороны. «Короче, слушай меня», — в итоге посоветовала ему Гана. «Ты правду так думаешь?» — с надеждой уточнил Мартин. «Конечно», — удивилась она столь странному на ее взгляд вопросу. «Я все понимаю, так что давай, продолжай, я слушаю». Гана демонстративно вытряхнула из трубки остатки пепла в стеклянное блюдечко и отложила ее в сторону. «Ты спрашивала, что я там видел?» начал говорить Мартин. «Когда ты велела закрыть мне глаза. Так вот, я видел что-то ужасное. Хотя уверенным в этом я быть пока не могу, но мне показалось, что там, где я был в этот раз, по улицам гуляло зло. Ты видел улицу? Какую?» Облокотившись грудью о стул, с интересом спросила цыганка. «Не знаю». Может, это и не улица вовсе. Знаю лишь, что там было грязно, темно и жутко. Густая дымка расползалась по каменным стенам, скрывая в себе что-то тревожное. Она застилала мне глаза. И сначала я почти ничего не видел. Я просто куда-то брел, не разбирая дороги. И вдруг туман неожиданно отступил, раскрывшись передо мной словно театральный занавес. И я увидел, что на абсолютно сухой дороге, прямо у меня под ногами, разливается бурая лужа. «Она была теплой. Ты представляешь?» Внезапно схватив Ганну за руку, пояснил Мартин. «Я почувствовал это». Ганна едва заметно нахмурилась, но руку убирать не стала. «А потом», — самозабвенно продолжал Мартин, «я увидел, как там, внутри той самой лужи, хотя мне кажется, что это была все-таки кровь. Да, да, определенно кровь. Отразился свет, но то был не только свет отраженной луны. Там присутствовал еще и другой, совсем иной свет, такой холодный, зловещий, «Я ощутил страх, понимаешь?» Гана, которая не раз доводилась пудрить мозги другим, и надо сказать, что это у нее выходило совсем недурно, теперь сама, затаив дыхание, внимательно слушала Мартина, продолжая неподвижно сидеть перед своим гостем. Она была уверена, что он не обманывает ее, и потому не скрывала своего любопытства, что с каждой секундой превращалась в поглощение его слов не только ушами, но и глазами. «Ты меня понимаешь?» Не услышав отклика, снова повторил он. Звякнув манистами, она хотела пожить плечами, но все же утвердительно кивнула в ответ, чем, собственно, и подтвердила желание своего собеседника продолжить свое повествование. «Я раньше никогда не боялся», — все крепче сжимая в своих костлявых пальцах ее изящную руку, вновь заговорил он. «То есть боялся, конечно, но не так. Ты знаешь, когда я теряюсь в пространстве, со мной происходит всякое, но страх... Страха там нет. Страх это... Ну, как бы тебе сказать... «Это это абсолютно земное чувство. Там, где я путешествую, не существует зла, а, следовательно, и нет страха. Там бояться нечего. Сегодня я впервые ощутил, что там, где я обычно бываю один, может появиться еще кто-то». И этот кто-то сильно напугал меня. «Я не видел его, но я знал, что он стоит у меня за спиной. И ты знаешь, — вкратчиво добавил Мартин, — мне почудилось, что в руке у него был нож». Бэнк! Тревожно проговорила Гана, и лицо её помрачнело. Я не совсем расслышал, что ты сказала. Я сказала чёрт, пояснила Гана и высвободив свою руку из цепких ладоней Мартина, снова потянулась за трубкой. Прости, я не понимаю. Это неудивительно, вздохнула цыганка. Ты ведь, можно сказать, только что заново родился. Ты много куришь, задумчиво сказал Мартин. Внимательно наблюдая за тем, как Гана опускает пальцы в крохотную коробочку, берет оттуда щепотки табака и нервно набивает им свою гнутую трубку, по обыкновению просыпая при этом на стол мелкие крупинки сушеных листьев. А тебе-то что? фыркнула Гана. Хочу и курю, я ж тебя не заставляю этого делать. Это верно, наивно улыбнулся Мартин и склонив голову к столу попытался заглянуть ей в глаза. Так ты так и не объяснила мне. Причем здесь черт? Гана выронила из рук трубку и снова выругалась. «Бэнк! Теперь я знаю, что это значит», все так же по-детски улыбаясь, проговорил гость. «Да что ты можешь знать?» Сгребая со стола в ладонь, просыпавшаяся из трубки табак, отрезала Гана. «Ты даже не представляешь, что ты сегодня видел!» «Ты злишься? Ну почему? В чем дело?» Участливо поинтересовался у нее Мартин. «Да в том!» Бросив собирать крошки, путливо посмотрела на него Гана. что сегодня утром нашли убитую женщину, и, судя по всему, ты видел того, кто это сделал». «Но я никого не видел», – отрицательно покачал головой Мартин. «Зато ты хорошо чувствовал», – твёрдо сказала она. «И это меня пугает». «Почему?» – искренне удивился гость. «Ну как ты не понимаешь?» Словно загнанный в угол зверь, неистово сверкнула глазами Гана. «Да потому что ты нашёл его, а это, я тебе скажу, очень опасно. И даже более того...» Не исключено и то, что он тоже может чувствовать тебя рядом. Она одним движением смахнула на пол, так и не собранные ею крошки, и проворчала. «Зачем я только с тобой связалась? Теперь вот съезжать придется. Так, глядишь, тот душегуб и сюда заявится. Ох, как я этого не люблю!» Мартин тяжело вздохнул и нехотя поднялся из-за стола. «Прости, я не хотел», – удрученно сказал он. «Если ты хочешь, я уйду». Поднимаясь из-за стола, сказал Мартин. Бросив на него строгий обиженный взгляд, Гана заметила, что ее гость подавленно мнется у стула, зачем-то накручивая себе на палец край ее бархатной скатерти. «Какой он все же забавный!» – в душе усмехнулась она, но при этом, оставаясь абсолютно невозмутимой, сухо сказала, «Ладно, у меня еще тут кое-какие дела есть. Ты пока ступай, а там видно будет». «Так, значит, я завтра зайду?» Бросив теребить скатерть, тут же приободрился гость, И неуклюже указав пальцем на олицетворяющую его карту с чудным названием "Глупец", Робко добавил: "Ты ведь еще и не закончила, ведь так? Да чего уж там, заходи". Беззаботно вздохнула Гана. "А про себя подумала, если ты действительно такой особенный, а тыщешь меня, если захочешь".